Эннабель Ли Как избавиться от ведьмы за пять дней Глава первая Дорогая бабушка, Прочитав твое последнее письмо, Я, признаюсь, была ужасно огорчена. Наша Лизбет пропала, А ты запрещаешь ее искать. И пусть я не согласна с этим решением, Но все же подчинюсь твоей воле. Я отправляюсь на практику в Черрингтон, И буду ждать вестей. Надеюсь, твое письмо королю возымеет действие, и полисмагия снова откроет дело Лизбет. Пожалуйста, держи меня в курсе. Адрес у тебя есть. Я, в свою очередь, обещаю часто писать и рассказывать о том, как у меня идут дела на новом месте. С любовью, Аника. «Ага», — ответит король, «как же». Фыркнула я и, чтобы поскорее скрыть с глаз листок бумаги, запечатала его в конверт. Врать бабушке я не любила, но ситуация складывалась патовая. Полисмагия бездействовала, драгоценное время уходило на бюрократические проволочки. Я же, как старшая сестра, чувствовала ответственность за Лизбет и собиралась сделать все возможное, чтобы ее найти. В комнату вбежала моя соседка Гвен, запыхавшаяся и румяная. Ну... «С нажимом спросила я». «Получилось!» Выдохнула она и помахала в воздухе папкой. Взвизгнув, я подскочила со стула и бросилась ее обнимать. «Спасибо, спасибо тебе!» «Задушишь!» прохрипела Гвен, и мне пришлось ослабить хватку. «И вообще, это я должна благодарить за то, что ты поменяла свою практику в столице но мое забытое богом захолустье!» Она передала мне направление. Я на всякий случай перечитала его на предмет ошибок — «Адептка Аника Торвуд. Факультет зельеварения и научной экспертизы. Направление Палермут. Последнее слово я произнесла с таким восторгами радостью, словно ехала отдыхать на престижный курорт, а не работать за копейки на окраине королевства, где то и дело случались разломы и бушевала нечисть. Причина радости была проста. Именно в Палермуте в последний раз видели мою сестру». От мамы Лизбет унаследовала острый ум и сильный дар целителя. Она экстерном окончила академию за четыре года вместо положенных пяти. Выпустившись, Лизбет направилась на практику в Палермут. Поначалу все было хорошо. Сестра часто писала письма, а когда до конца положенной отработки оставался месяц, она пропала. «Ох, Аника, оставила бы ты дело полисмагом», — вдруг выдала Гвен. На ее лице отразилась тревога. Переживаю я за тебя. Ты ж у нас так и притягиваешь неприятности. Я бы, может, и оставила, если бы они мою сестру искали, а то придумали, мол, сбежала она с любовником и руки сложили. Я поймала себя на том, что повысила голос, и тот же сбавил о том. Прости, злость берет, как вспомню их слова о Лизбет, можно подумать, она какая-то вертиховостка. А то я не знаю, вздохнула Гвен. Она была знакома с моей сестрой и тоже искренне переживала за ее судьбу. В комнате повисло молчание. Я не испытывала стопроцентной уверенности, что поступаю правильно, обманывая бабушку не отказываясь от отличного места для практики, но бездействовать была смерти подобна. «Пора», — решительно произнесла я и взяла со спинки стула дорожный плащ. «Гвен». Я буду посылать письма в двойном конверте с марками и заполненными адресами. Тебе только перенаправлять их через ближайший почтовый ящик. — Как? Уже уезжаешь? Она растерянно обвела комнату взглядом. От нее не укрылся пустой стол и скрученный в рулон стеганный матрас на кровати. Отправила вещи на свой страхириск утром. Улыбнулась я и накинула на плечо небольшую сумку со своим самым дорогим сокровищем. Когда приеду в Палермут, они уже будут в пансионе. Но ближайший дирижабль только завтра, — попыталась остановить меня Гвен. Не хочу ждать, поеду своим ходом. В подтверждении своих слов я достала из-под кровати чудо-метлу, любовно погладила ее веточки, а затем смахнула пыль с велосипедной сидушки. Моя личная разработка. Все же лететь несколько часов, сидя на тоненькой жердочке, — сомнительное удовольствие. Ох, травушка-муравушка, надеюсь, ты долетишь. всхлипнула Гвена и бросилась меня обнимать. «Конечно, долечу. Куда денусь?» — рассмеялась я. Впрочем, некоторые сомнения имелись. На такие большие расстояния я еще ни разу не летала. Неизвестно, как себя поведет в долгом пути старая метла, и маршрут до Палермута лежал через серые топи, опасные отравленные магией болота. Говорят, там частенько пропадают люди, но какой у меня был выбор?» бы ты бабушка — вот два моих самых родных человека, ради которых я готова пойти на всё. Распрощавшись с Гвен, я вышла из общежития, седлала метлу и решительно оттолкнулась. Рывками метла начала подниматься, я крепче вцепилась в рукоять, по черенку то и дело пробегали магические искры. Не очень хороший знак, но, как говорит моя бабушка, самое главное — набрать высоту. Дайрелл. Старый Магобиль недовольно фырчал, подскакивая на ухабистой дороге. Стоило въехать в серые топи, как брусчатка закончилась, и началась простая грунтовая колея. Повезло, что погода выдалась засушливо, и уже несколько недель не было дождей, а то бы точно застрял. Я почесал подбородок и недовольно поморщился. За три дня пути щетина отросла, не мешало бы побриться, а еще помыться и поесть. При воспоминании о еде в животе заурчало. Мысли крутились вокруг сочной рульки, что готовили в таверне недалеко от прежнего места работы. «Повезет, если в Полермуте вообще есть хоть одна забегаловка». Магобиль снова подскочил на очередной кочке. Я ударился головой о крышу и смачно выругался. Думать о том, что все могло бы сложиться иначе, я себе запретил еще в тот день, когда получил повышение. Знал ведь, чем кончится вспышка гнева, и все равно поступил по-своему. За окном мелькал унылый пейзаж, куцый лес, болотистая местность. Растения здесь росли плохо. Почву много лет назад отравила темная магия, и теперь природа медленно восстанавливалась. Глаз радовала только полоска голубого неба да серая птичка, что уже несколько минут летела вместе со мной в Палермут. Я вдруг опомнился, Какая еще птичка на отравленной земле? Тут комары не водятся, не говоря уже о животных. Поддал газу, благо участок дороги выдался более-менее ровный, да и непонятный летающий объект начал сбрасывать скорость и снижать высоту. По мере того, как нечто приближалось, глаза мои невольно становились все шире и шире. На метле летела девица в брюках. Белокурые локоны развивались, а вискаш в магобиле было слышно. Не дать не взять. Ведьма. И так она хорошо вниз шла, будто собиралась убиться прямо посреди топий. Не останавливая Магобиль, я открыл окно и выпустил левой рукой заклятие замедленного падения. Именно в этот момент колеса угодили в яму. Меня дернуло в сторону, и как результат правая рука повернула руль. Магобиль съехал с дороги и врезался в старый пень. Мой нос встретился с рулем и нехорошо хрустнул. Проклятие. Выругался я Гнусава. Глаза слезились, по губами под бородку потекло что-то теплое. Нашарил в кармане платок и зажал нос. Если повезет, сам за полчаса срастется. Я вылез из Магобиля. Сквозь пелену слез я разглядел на дороге тело. На гнетущихся ногах подошел ближе. Кудрявые волосы разметались. Упала летунья неудачно на живот. Рядом ошметки метлы и откуда-то взявшаяся сидушка от велосипеда. Неужели заклятие не сработало? Я присел на корточки и, придерживая одной рукой носовой платок, второй потянулся к девушке, чтобы проверить пульс. Дотронуться не успел. Мать моя женщина, послышался сиплый голос. Но «Ну, пока всего лишь старший лейтенант Дайрел Кэмпион, уважаемая, начал я привычным тоном страж порядка. Ноги, руки шевелятся? Не знаю, сдавленно ответила она и перевернулась на спину. У Литоньи были правильные черты лица, аккуратный прямой нос, губы обветренные, самые обычные, но вот глаза... Лисьи. светло Светлокарии, почти жёлтые. Неужели изоборотней? Я попытался принюхаться, да нос заложила. «А вы где поранились?» Подала она голос, разглядывая меня с любопытством. «В Магобиле», недовольно ответил я и встал. «Подняться можете?» Она оперлась на локти, затем села. «Думаю, да. Это ваш Магобиль в канаве?» «Угу», — буркнул я. «Вы сама проницательность». «Что ж так неаккуратно водите? Смотрите, капот помяли. А ещё порядка Прошелестела она и поднялась на ноги. Я прикрыл глаза и досчитал до десяти. «Спокойно. Это всего лишь странная девица в брюках. В столице я и не с такими работал». Она тем временем поправила на плече сумку, старушечий ридикюль, и направилась к Магабилю. «Как думаете, вдвоем вытолкнем?» — спросила девица, рассматривая место удара. «Один справлюсь». Я отбросил в сторону платок и сплюнул. Металлический привкус во рту исчез. Кровь из носа остановилась, стараясь не смотреть на причину всех моих заключений. Вдруг не удержусь и прибью. Я легко вытянул Магабиль из канавы. «Ого, да вы сильные, как оборотень!» Улыбнулась Летунья, но улыбка сошла с её лица, едва она наткнулась на мой хмурый взгляд. «Зовут вас как?» Грубовато спросил я, открывая багажник Магобиля. Там в полнейшем беспорядке валялись личные вещи, форма и папка с документами. Её-то я и выудил из вороха тряпья, а не вот Приятно познакомиться. Это было невзаимно, так что я промолчал». Быстро заполнив фирменный бланк, я с чувством выполненного долга оторвал листок и передал растерянной девице. «Держите, госпожа Турвуд. Надеюсь, в будущем вы будете осмотрительнее и не станете летать на бабушкином тазике». «Это не тазик», — выдохнула она, забирая листок, «а самая настоящая метла». «Была». «Хотите сказать, у вашего средства передвижения есть сертификат соответствия правилам безопасности?» — уточнил я, заломив бровь. Она открыла было рот, но с тем же успехом его и закрыла. Затем её взгляд опустился на квитанцию штрафа. Глаза горе-летуньи округлились. «Сколько-сколько?» От возмущения у бедняжки сорвался голос. «Достаточно, чтобы в следующий раз вы дважды подумали, прежде чем рисковать своей жизнью». Она снова хотела что-то сказать, но я предупреждающе поднял руку. «Это я ещё у вас лицензию на полёты не спросил». «Но она у меня есть», — горячо заверила девица. «Отлично, покажите вашу лицензию, госпожа торвут потребовала я, скрестив на груди руки. Пыхтя, словно ёжик, она проверила карманы плаща, брюк, словом, всё, кроме сумки. «Видимо, остались в сундуке, что я отправила почтой», — выдала девица, когда лицензия таки не нашлась. «Ну да», — хмыкнул я. Каждый раз одни и те же оправдания. То в другой сумке забыл, то дракон съел. Я захлопнул багажник и сел за руль. «Постойте, а вы меня до ближайшего города не подвезете?» спросила ведьма, наклонившись к открытому окошку. «Пожалуйста, ведь я заблужусь!» На последних словах ее голос дрогнул. Ко мне вернулся нюх, и легкий ветерок наполнил магобель запахом яблока и корицы. «Ну, чего мне стоит помочь? Я уже собирался согласиться, но вдруг вспомнил, по какой причине оказался на этой забытой богом дороге. Нет, хватит с меня, дев, в беде. помогался по самое «не хочу». «Здесь одна дорога. Просто не сворачивайте в непроходимые болота и к вечеру будете в Палермуте», — сказал я и демонстративно поднял стекло. «Аника». Я стояла на обочине и никак не могла поверить в то, что этот грубиян бросил хрупкую беззащитную девушку посреди серых топий. Как он сказал, «К вечеру доберусь до Палермута?» А вдруг меня нечисть сожрет? И вот такие люди работают у нас в пальсмагии Не удивлюсь, если в Палермуте выяснится, что Лизбот никто и не искал. Как там в ответе из местного участка написали «Нет тела, нет дела?» На глаза навернулись вернулись слезы. Колени соднила после удара о землю. «Поздноватое заклятие замедленного падения» выкрикнула. До последнего думала, что выровню и курс. Стиснув в руках ремешок от сумки, я шмыгнула носом. Местность выглядела безжизненной, но больше всего пугала тишина. Ни пения птиц, ни жужжания насекомых. Собравшись с духом, пошла вслед за уехавшим Магобилем. Минут через пять послышалось знакомое фырчание. Я подняла голову и увидела, как навстречу мне едет знакомый ржавый драндулет. Из головы тут же исчезли все ругательства в адрес полисмага. Вернулся. Наверное, совесть проснулась. Магобиль проехал мимо. Я даже успела испугаться, что ошиблась в намерениях полисмага, но он, оказывается, разворачивался. «Садитесь», — буркнул хмурый мужчина, когда Магобиль поравнялся со мной. «Спасибо!» — выпалила я и устроилась на переднем сиденье. «Вещи можете назад кинуть». «Да мне и так удобно», — ответила я, прижимая к себе редикюль «Как хотите», — произнёс полисмак покосившись на мои руки. Точнее, на то, что они держали. «Может, оплату за проезд хочет?» Я полезла в карман плаща и нашла там несколько монет. «Серебрушки с мелочью хватит?» — спросила, протягивая полисмагу деньги. «Уберите, госпожа Торвуд». Он мотнул головой и, с укором на меня посмотрев, нажал на педаль. Магобиль тронулся с места. «А сколько нам до Палермута ехать?» — спросила я, поудобнее устраиваясь на сиденье. Сделать это оказалось непросто. Во-первых, Магобиль то и дело подскакивал на кочках. Во-вторых, сиденье было старое, протертое. Я посмотрела на свои ступни и заметила ржавую щель в днище. Хоть бы эта развалина не сломалась. «По такой дороге часа три-четыре», — ответил полисмаг. «Понятно. Если что, можете звать меня просто Аника». Я ждала ответной любезности, но мой попутчик молчал. Насупившись, я уже хотела демонстративно отвернуться, как он произнёс «Дайрелл». В сумке зашевелился хлюпик. Я прижала его плотнее к себе. Не хватало, чтобы мой питомец вылез при полисмаге. Тогда одним штрафом точно не отделаюсь». По работе в Полярмут едете? спросила я, надеясь, что за шумом Магабиля Дайрел не услышит тихое хлюпанье, доносившееся из недр моей сумки. Да, коротко ответил он и снова покосился на меня. Нехорошо так, подозрительно. Что вы котомку к себе прижимаете так, словно там спрятано все золото монетного двора? Внутри ничего ценного, заверила я. Только личные вещи. Чтобы хоть немного сбить его с толку, обворожительно улыбнулась. Дайрил прищурился и втянул носом воздух. Точно пёс принюхался. По спине пробежали мурашки. Я распахнула глаза и ставилась на пылесмага. Рубашка мятая, рукава закатаны по локоть, грязные чёрные волосы зачёсаны на назад, лицо не брито несколько дней, а на переносице залегла глубокая морщинка. Вроде обычный человек, но что-то с ним не то. Повадки у него. Волчьи. Магобиль опять же с лёгкостью вытолкнул из канавы. И нос. Кажется, когда я очнулась, у него был сломан нос, а тут, на тебе, зажил. Даже синяков не осталось. Я сглотнула и угораздила же наткнуться на оборотни среди серых топий, да ещё и полисмага. В голову сразу полезли нехорошие мысли. Вспомнились все страшилки из газета «Беспредели», которые творят законники. «Чего вы так испугались?» нахмурился Дайрелл. «Ничего». Проблеяла я. «От вас страхом за версту несет». «Ну, оборотень, я и что с того? Мы такие же цивилизованные существа, как и люди». «Ничего», — снова повторила я, пытаясь припомнить, какие нынче фазы луны. В полнолунии оборотни особенно раздражительны, а вокруг дорога и никого. Даже захудалого домишка не видать сквозь мелкую порсель. «Идеальное место, чтобы прикопать какую-нибудь глупышку недалеко от обочины». «А у вас в роду случае лис не было?» Задал Дайрелл неожиданный вопрос. «Нет». Я наконец-то взяла себя в руки, и голос прозвучал ровно. «Почему вы спрашиваете?» «Да так». Он бросил на меня задумчивый взгляд. Показалось. «Отлично. Этот Дайрелл, надеюсь, имя реальное, еще и ведет себя странно». «Как он представился? Старший лейтенант кемпион «Ох, — говорила мне бабуля, — остановит полисмак, первым делом спрашиваю удостоверение. А я, как дурочка, уши развесила. «Значит, по работе в Палермуд едете?» — зачем-то повторила я. «Командировка?» «Нет, меня в местный участок перевели». «Так мы вместе работать будем!» — радостно воскликнула я. На мой взгляд, для оборотня это был отличный повод оставить меня в живых». Магобили резко вильнул. Я завалилась на бок и больно ударилась локтем о дверцу. Чудом Дайрел не съехал в канаву и остановился. «Как это вместе? В полисмагическом участке?» — переспросил он, выпучив глаза. «Ну да», — испуганно ответила я, потирая ушибленное место. «Я практикантка в лабораторию. Буду проводить экспертизу. Всякую». «Быть не может. Они же оформили запрос на некроманта с общими знаниями по зелье варенью», — выдохнул он. «По-вашему, я не могу быть некроманткой?» «Не можете. От вас не несет мертвечиной припечатал Дайрелл. К сожалению, он был прав. Изначально счастливый билет в Палермут выпал худшему выпускнику факультета некромантии, но его отец вовремя подсуетился — Поговаривают, он дал взятку кому-то в администрации Академии и направление перекочевало к моей сокурснице и соседке Гвен. Она как раз сбрала дополнительный курс некромантии в последний год. Видимо, тот, кто распределял места практики, решил, что Зельевар с зачетом по некромантии тоже мог соответствовать запросу. Как Гвен разрешили поменяться со мной, загадка. Хотя с пробивным характером Гвен это неудивительно, потому в администрацию она пошла, а не я. «На руку нам, скорее всего, сыграл аврал после экзаменов, когда всех адептов-выпускников пристраивали на годовую практику. Кэмпиану еще повезло получить в практиканты меня, а не какого-нибудь бытового мага». «Хорошо, вы правы. Я Зельевар». И прежде чем он что-то ответил, добавила «Зато какой!» «Делаю все виды экспертиз, распознаю самые редкие яды, снимаю отпечаток магии с места преступления. Поверьте, такому на общем курсе зельеварения не учат». И снова оборотень на меня зыркнул так, что поджилки затряслись. Я зажмурилась и стала ждать расправы. Но она все не наступала. Тогда я приоткрыла один глаз и увидела, что Дайрелл смотрит в одну точку и беззвучно шевелит губами. «До десяти считает», — догадалась я. вскоре Маильль тронулся вновь Эм, дайрал вы сказали что в участке оформляли запрос а откуда вам об этом известно я новый начальник полисмагического участка ответил обортень работа у меня такая все знать остаток пути до полермута ехали молча я размышляла о том что будет дальше дайрел явно не в восторге от такой практикантки как я и скорее всего попытается от меня избавиться. Но до да ничего. Леди из рода Торвут без боя не сдаются. Я останусь в Палермуте, чего бы мне это не стоило.